Эпилог. Месяц спустя. Ян разбирал утреннюю корреспонденцию, сожалея, что нельзя использовать отличный способ Дел. Спалить к демонам. Все равно он уже по адресантам верил, что ничего стоящего в посланиях не будет. Но нет, придется отвечать. Рядом страдала над отчетом по практике Дел, крутя грифель между пальцами. Собственно, дальше заголовка за полчаса она так и не ушла. «Не получается?» — поинтересовался Ян, подавшись к ней и, не удержавшись, заправил ей за ушко выбившийся розовый локон. Делл мгновенно вспыхнула и, прикусив губу, посмотрела на управляющего зоопарком. «Не знаю, что писать», — призналась она. «Как-то практика прошла странно». «Как по мне, все прошло отлично», — усмехнулся Ян. «Пиши. Отработаны основные воздушные заклинания. Щит, лезвие, телекинез, воздушная волна. Так что еще было...» — О, смерчем попугая ловила. — Ян! — Ты просто обстоятельства не уточняй, — тщетно пытаясь не улыбаться, посоветовал он. — Дальше. Отработано взаимодействие с магическими животными с использованием эмпатии. Пиши-пиши, больше не меньше. Участие в административно-хозяйственной деятельности королевского зоопарка. — С этим не поспоришь, — пробормотала Дел, выводя на листе аккуратные ровные строчки. — Да ладно, я не сильно тебя нагружал. Это называется не сильно, возмутилась Адель. Да я в Академии столько не пишу, сколько у тебя, и вообще. договорить она не смогла. У Яна имелся проверенный способ снимать все вопросы и споры. Поцелуй. Действовал безотказно. Он притянул девушку ближе к себе, усаживая на колени. Дел привычно запустила пальцы в его волосы, осторожно их перебирая. Дыхание у обоих тут же сбилось, и пусть Ян очень старался не торопить события, но сдерживаться каждый день становилось все сложнее. Среди магов свободные отношения считались нормой, но для Адель хотелось сделать все красиво и правильно, а значит для начала дождаться ее брата и поговорить с ним. Или нет дождаться? Его квартира недалеко от зоопарка, а работа могла бы и подождать, как отчеты. ты, Ян? Раздалась возмущенная от двери, и Дел тут же соскочила с его коленей, спешно поправляя лифт платья и заливаясь краской до самых ушей. «А вот и Марьян! Стоило подумать!» «Правда, Ян не определился, объясняться теперь будет проще или сложнее!» «Привет!» — управляющий встал, приобняв Дел. «А смысл скрываться?» Ива позади мужа стояла, зажав ладонями рот, и, судя по выражению ее лица, честно пыталась не рассмеяться. Яну было не очень смешно, хотя бы потому, что Марк грозовой тучей медленно надвигался на него, чеканя шаг. «Мне бы хотелось каких-то пояснений насчет того, что я сейчас увидел», — раздельно и четко проговорил он, останавливаясь напротив и скрещивая руки на груди. «Ну ты недогадливый», — вырвалось у Яна, и глаза темного мага недобро сверкнули. «Ладно, мы встречаемся сделал. «Как раз хотели тебе рассказать, но ты ж был в отъезде. Кстати, вы же завтра должны были вернуться». «Как видишь, вернулись сегодня», — отметил очевидная Мар, его тяжелым взглядом. «Кажется, Адель, ты собиралась в зоопарк на практику. Или это так сейчас называется?» «Практика прошла успешно», — ответил за нее Ян. «Я и вижу», — процедил Мар. «Ты ж смотри, какой ревнивый братец». Мне кажется, вы отлично смотритесь вместе, вмешалась Ива, подходя к мужу и кладя ему руку на плечо. Если кто и мог смягчить характер темного мага, то только его жена. Дал пойдем, расскажешь мне, что произошло в зоопарке за время моего отсутствия. Помощница взяла заловку под руку и подмигнула Яну. Не то чтобы ему стало легче. При сестре и жене Марьян все-таки сдерживался, а стоило мужчинам остаться одним? Ты что творишь? набросился на него Мар. «С какой чумы ты лапаешь мою сестру? Ты забыл, насколько она тебя младше?» «Да ты в ее возрасте крутил романы с половиной Академии!» «Не преувеличивай, я мужчина, а она девушка!» «Девушка же?» — с нажимом спросил друг. Кажется, от ответа зависело, если не жизнь, так здоровье Яна. «Да-да, пока. Ян, я тебе сейчас прибью». «Моги!» «Руками!» «А, фу, не справишься!» Заулыбался Ян и тут же посерьезнел, а то вдруг того и гляди бросится на него. Мар, Адель уже не ребенок, прекрати ее опекать. И у меня самые серьезные намерения относительно нее. Я как раз собирался их с тобой обсудить. Так что ж не обсудил? едко спросил Мар, впрочем, немного остыв. Хорошо, что он без гримуара. Тебя не было в дигрейне. Успокаивайся, давай, старший братец. Садись на диван, хочешь чайку? Или кофе сварю по своему фирменному рецепту. «Ничего не хочу», — огрызнулся Марьян, но на диван сел. «Как ты относишься к тому, чтобы породниться с семьей Веруа?» Начал Ян, стараясь выглядеть как можно серьезнее, хотя вся ситуация казалась ему да нельзя нелепой. Сказал бы им кто-то лет десять или даже пять назад, что они будут вести подобные диалоги. «Ты в очереди на корону в конце второго десятка», — напомнил друг. «Так что какие-то родственные связи у нас уже есть». — Да, твоя прапрабабка вышла замуж за моего прапрадеда, — кивнул Ян. — Но ты сам прекрасно знаешь, что основной род всегда заботится о сохранности наследственности, поэтому отордали во мне только эта самая очередь на корону. — И все равно. Поверить не могу, что ты и Дел вместе, — темно ударил ладонью по подлокотнику. — Ты ей в детстве коленки заживляющей мазью обрабатывала, теперь и теперь обрабатываю, — рассмеялся Ян и поверь ее колени не оставили меня равнодушным я тебя сейчас убью пригрозил друг давай без подробностей ладно видишь же я и так зол на что округлил глаза ян на то что дел выросла и больше не твоя маленькая сестренка и на это тоже со вздохом признал самар подумать только я ведь совсем недавно таскал ей конфеты в кармане мать строго настрого запрещала дел сладкое а теперь она целуется с моим лучшим другом Нет бы порадоваться. Я рад. Где-то глубоко в душе. Но ты же понимаешь, что если вдруг обидишь, Дел, то нашей дружбе придет конец. Мар серьезно посмотрел Яну в глаза, и тот ответил ему тем же. То есть ты обо мне такого низкого мнения? Мы в академии вместе учились. Я про тебя тоже могу многое рассказать. Да когда она была, эта академия? Ты еще на двадцать лет глубже копни, когда мы на палках дрались, — возмутился Ян. Я люблю твою сестру. Она весь последний год розовым огоньком мелькала в зоопарке. Я так долго за ней наблюдал и дождался, пока я уеду. Так сложилось, — возразил управляющий. Просто прими уже этот факт. И какие у вас планы?» Марьян не торопился что-либо принимать. «Для начала отчет по практике для Дел написать», — хмыкнул Ян. «А так ей еще учиться два года и жить эти два года в академии». «То есть ты, честно, собираешься два года ждать и хранить целебат?» «Да ты издеваешься!» — возмутился Ян. «Сам бы ждал?» «Мы про мою сестру сейчас говорим вообще-то. И про твоего лучшего друга!» «Друг на то и друг, что ему можно говорить в лицо все как есть. Или по лицу». «Ты сейчас договоришься!» — предупредил Ян. «Я предупредил. Если ты обидишь Делл...» «А я предупреждаю, что если ты обидишь Дел, прервал его Ян. «То я тоже тебе выскажу и в лицо, и по лицу...» «У меня в последнем больше шансов, если ты забыл». «То есть ты все-таки вспоминаешь, что было 20 лет назад? И пятнадцать, и десять, и лет восемь, кажется? Или семь?» «Давай проверим». Мар поднялся и скинул куртку, размяв плечи и шею. «Ну давай!» — хмыкнул Ян, снимая пиджак, и, подумав, создал барьер по центру. Не хватало еще кабинет разгромить. «Это чужой дворец ему в детстве было не жалко, а кабинет-то свой, родной». И надо отдать Мару должное. Яну было отнюдь не так просто, как раньше. Сразу видно, кто из них имеет реальный боевой опыт и больше тренируется. Ян пропустил несколько неприятных ударов, прежде чем сумел скрутить друга и уложить на лопатки. И это при серьезном преимуществе в росте и весе. Лед дать? Ян встал и протянул руку. Мар, помедлив, ухватился за нее и легонько сжал в знак примирения. Глаз у него стремительно опухал. Впрочем, Ян не питал иллюзий. Его разбитая губа и кровоточащий нос наверняка выглядели не лучше. «Магией я бы тебя, конечно, сделал. Даже без гримуара», — заметил друг. «Не будем проверять», — криво усмехнулся Ян. Губа ныла нещадно. Он сам не понимал, как и зачем они подрались. «А ведь когда Делс и Ивой увидят, у тебя еще остались ко мне вопросы?» — иронично спросил он. вы считать, что основное решили», — хмыкнул Марьян и поморщился. «Наверняка скула тоже болела». «Где там твой зануда-целитель?» — поинтересовался он, ощупывая лицо. «Мне завтра к королю. Не хочется подкидывать дяде лишние поводы меня распекать». Ян и сам не хотел светить разбитой губой. Как-то глупо и по-мальчишески вышло. Фред подтвердил, и если бы не Марьян, при котором целитель честно сдерживался, высказал бы Яну многое. Зато перед Ивой и Дел уже не стыдно было показаться. «Вы поговорили?» поинтересовалась Ива, подходя к мужу и беря его за руку. «Да», — протянул Мар. — «пришли к общему знаменателю». Хорошо, что Фред ушел разбираться с Келпи. Что-то там у него опять сломалось в домике, и водяной конь вел себя отвратительно, обдавая всех мимо проходящих веером брызг. Целитель бы точно не смолчал об их методах. «Может, тогда где-нибудь поужинаем?» предложила Дел, подвигаясь ближе к Яну, и тот не выдержал. Взяв ее за руку, притянул к себе и обнял, проигнорировав полыхнувший взгляд Мара. Не зря же он, в конце концов, сражался с настоящим темным магом за право быть с этой девушкой. «Здесь же отличный ресторан рядом», — поддержала Ива, старательно игнорируя недовольное сопение мужа. «К тому же у нас для вас тоже есть новости». И Марьян мгновенно оттаял, переключив все внимание на жену. А Ян как-то разом догадался и по взгляду Мара, и по хитрой улыбке Дел, для которой, кажется, новость новостью не была, что скоро ему придется искать новую помощницу. Или сам как-нибудь справиться, Ведь у него уже есть самая замечательная девушка, и у нее будет отличный аргумент для Академии, чтобы приходить в зоопарк как можно чаще. И когда-нибудь... Когда-нибудь они обязательно тоже порадуют родителей. А пока Дел вполне может учиться и оставаться у него в выходные. И не только в выходные. Практика она ведь такая. И по будням тоже возможно. Ян обычно не строил планов на будущее, но, пожалуй, теперь можно было и помечтать. Потому что рядом с любимой девушкой, с лучшими друзьями и с самой интересной работой в мире, все мечты однажды станут реальностью. Конец книги. Текст читали Ольга Дианова и Максим Полтавский.